Он попал в немилость к кардиналу за то, что сочинил на него четверостишие. «Разве дворяне пишут стихи?» наивно — наивно спросил Рауль. «Я полагал, что это унизительно для дворянина». «Да, если стихи плохи, мой милый викон», — смеясь ответил Атос. «Если же нет, то они доставляют славу. Возьмем, к примеру, Ратру». И все-таки, — добавил он тоном человека, подающего добрый совет, — лучше, пожалуй, совсем не писать их. «Значит, аббат Скарон поэт?» — спросил Рауль.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 — Нам сообщил это господин деграс Да, но зато государство обогатилось, — ответил скорон Нужно уметь жертвовать собой для блага Отечества. — Теперь кардиналу можно будет увеличить свой ежегодный расход на духи и помаду на полторы тысячи ливров, — заметил какой-то франьер, в котором Атос узнал всадника, встретившегося ему на улице Сент-Ан-Аре. — Да, но что скажет на это муза, — заметил Рами с самым медовым голосом, который любит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 да ведь это проща совершенно верно сказал кадютер теперь все делается в виде прощи оля фронта для вас мадеммуазель поля у меня есть веер оля фронта в вандербле я могу рекомендовать своего перчаточника который шьет перчатки аля фронта а вам с корон своего булочника и при том с неограниченным кредитом он печет булки аляфра и привкусные аромис взял шнурок и обвязал им свою шляпу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 Политические идеи ему совершенно не свойственны. «Итак», — шепотом спросил Атос. «Завтра», — быстро ответил Рамис. «В котором часу?» «В шесть?» «Где?» «В Сен-Манде». «Кто вам сказал?» «Граф Рашфор». «Тут к ним подошел кто-то из гостей». «А философские идеи», — сказал Рамис, — «их тоже нет у бедного Вуатюра». «Я совершенно согласен с господином Кадьютором. Вуатюр — чистый поэт».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 Зелида и Альсидолея, например. «А я со своей стороны, — сказал Рамис, подходя к кружку и почтительно кланяясь герцогини де Шеврес, которая отвечала ему любезной улыбкой, — а я со своей стороны ставлю ему в вину еще то, что он держит себя чересчур свободно с великими мира сего. Он позволил себе слишком бесцеремонно обращаться с принцессой и с маршалом Дальбре, с господином де Шамбером и даже с самой королевой».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 погодите погодите сказал аромис в стихотворении три строфы или вернее три куплета заметила мадемазель скидыри это просто песенка ромис продолжал я думал резвый купидон когда то ваш соратник смелый сложив оружие принужден подкинуть здешние пределы и мнель сулит себе успех задумавшись близ вас мария когда вы позабыли всех кто был вам предан в дни былые